Визит друзей, по задумке Нортона, должен был принести радость, но подействовал ровно наоборот. Ирма совсем отстранилась и замкнулась. На следующий день небо затянулось тучами, и пошел противный, моросящий, холодный дождь, затянувшийся на несколько дней. Гулять не получалось. Спасала только небольшая библиотека, которую они нашли на втором этаже дома. Разговаривали они теперь редко. Ирма все чаще забиралась на диван с ногами, укрывалась пледом, молча читала книжку и грустнела с каждым днем. Дэйв пытался хоть как-то выяснить, что с ней, но она только вежливо, натянута улыбалась и уверяла, что все в порядке. Однажды ранним утром на пороге внезапно возник охотник, которого Дэйв видел на турнире. Тот, что так быстро стрелял в стражников. «Привет, чемпион!» — заявил Ларс с порога. — Здравствуйте, — осторожно ответил Дэйв. Ирма молчала, удивленно переводя взгляд с одного на другого. — Пойдем, потренируемся, — как ни в чем не бывало, — сказал охотник, как будто они были знакомы с Дэйвом уже давным-давно. — А с вами можно? — нетерпеливо вскочила из дивана Ирма. — Конечно, великая княжна. Почту за честь. При этом Ларс весело подмигнул ей, что совсем не вязалось с официальным обращением а затем окликнул направившегося к дверям Дэйва. «Лук не забудь!» Сад за домом был достаточно большим, чтобы послужить стрельбищем. В дальнем конце стоял старый сарайчик для хранения лопат и прочих инструментов. На его стене Ларс намалевал мелом мишень. Дэйв уже приготовился к стрельбе, ожидая, пока охотник вернется, но Ларс вдруг остановился на полпути. «Стреляй в меня!» — крикнул он. «То есть?» «Что непонятного? Стреляй в меня!» «Зачем?» «Затем, что иначе я слишком долго буду объяснять, что именно ты делаешь не так и почему. А ты будешь не верить и сопротивляться, а так сразу поймешь». Дэйв неуверенно натянул тетиву в полсилы. Стрелять в живого человека было страшно. Он на всякий случай все-таки прицелился чуть выше головы Ларса. Тот стоял, спокойно опустив лук. В другой руке он держал несколько стрел. Дэйв выстрелил. Ларс тут же мгновенно вскинул лук и... Сделал невозможное. Он сшиб стрелу в полете. Ирма, стоящая в сторонке, под деревьями зааплодировала. Дэйв, не веря, пошел вперед и поднял с земли обломки. — Можешь повторить? — лукаво спросил Ларс, подходя ближе. Дэйв помотал головой. А все потому, что ты выучен стрелять для турниров. В бою так не годится. Ты достаешь стрелу, кладешь на полочку, перехватываешь и только потом натягиваешь тетиву и прицеливаешься. Представь, что я стою в двух метрах от тебя и поднимаю меч. «Стреляй!» — вдруг крикнул он. Дэйв зашарил рукой в колчане. «Убит!» — заявил Ларс, хлопнув его концом своего лука по плечу. «Достань стрелу теперь и держи в руках». «Стреляй!» Дэйв наложил стрелу на тетиву, только начал натягивать ее, как получил по плечу удар. «Убит!» «Смотри, сколько времени у тебя заняли простые действия. Потому что ты кладешь стрелу слева, как учили. Потом должен перехватить рукой, прежде чем натягивать. Это потерянная секунда. Смотри!» Ларс выстрелил одним движением. Приложил стрелу справа от лука, одновременно левой рукой отодвигая его от себя, и сразу отпустил. Движение было такое, как будто он луком бросает стрелу вперед. «Видел? Меньше секунды на выстрел. Смотри. Ларс выпустил подряд четыре стрелы с невероятной скоростью. Попробуй, — заявил он, — и забудь про колчан. В бою от него мало толку. Все стрелы держи вот так, в правой руке». «Тогда можешь стрелять непрерывно». Ларс заставлял его стрелять на бегу, в кувырке, в прыжке, делая по два выстрела до приземления. «Не целься! К лешему прицел! Стреляй сердцем, а не головой! Я видел, ты умеешь! Ты еще до выстрела должен знать, что попадешь! Не думай! Будь уверен!» Это было только начало. Ларс научил его стрелять двумя стрелами по двум мишеням одновременно. Раза сотого у него даже стало получаться. Он обернулся, чтобы похвастаться Ирме, но той уже не было рядом. Дэйв не заметил, как она ушла. Дальше началось вообще волшебство. Охотник потребовал, чтобы Дэйв стрелял в мишень, которую от него загораживал ствол дерева. «Смотри, прикладывай стрелу не к середине тетивы. Лук ставишь горизонтально, как кочевники, оп!» Стрела полетела по дуге, обогнув препятствие, и вонзилась в цель. Через два часа Дэйв был выжат, как лимон. Руки и ноги отваливались. Никогда он не думал, что тренировка по стрельбе может быть такой интенсивной. Наконец Ларс, улыбаясь, заявил... «Добро! Толкость тебя будет. Тренируйся теперь ежедневно. Два выстрела в секунду ты должен делать, даже если тебя врасплох застали. На автоматизме». Это движение должно в руки зайти. А это только практика даёт. Каждый день. А теперь пойдём обедать. После обеда охотник оседлал свою невысокую гнедую лошадку и уехал. А Дэйв с тех пор каждое утро посвящал тренировкам. Ирма пару раз ходила на них поглядеть, посвящал тренировкам. Ирма пару раз ходила с ним поглядеть, как он дырявит стену сарая, а потом перестал Он чувствовал, что напряжение между ними нарастает, но ничего не мог поделать. Однажды, когда он вернулся со стрельб, то застал в доме бурю.